Он смеялся над своей слабостью. Сатору устремил глаза вперед, поднял правую ногу и сделал шаг. И еще один левой ногой. Теперь он не остановится. Множество причин уйти всплыло у него в голове, но он отверг их все. Он был близок к своей цели. Затем Сузуки Сатору, гильдмастер Айнс Олгон, стал лицом к лицу с Кюр и Лимом. «Мне казалось, что ты убежал, Шут. Но вот ты вновь стоишь передо мной. Вернулся, чтобы поклясться мне в верности?» «Но что это на тебе надето?» Сатору прищурился от его слов. Не было причин с ним разговаривать. Нанести удар заклинанием первым выглядело намного разумнее. Но атаковать магией он мог в любое время, а сделать кое-что он мог только сейчас. Не было гарантии, что это сработает, но нужно было хотя бы попытаться, вне зависимости, насколько мал этот шанс. Сатору крикнул. «На сей раз мы сразимся по-настоящему. Либо умру я...» Либо ты, лорд Дракон. В отличие от Кюр и Лима, который беспечно смеялся, Сатору стал в позу, в которой его кристалл был на виду. Хм, так это и есть источник твоей уверенности. В этот раз ты не уйдешь. Тонкая перепончатая субстанция расширилась и, казалось, покрыла всю гору. Она была огромной, с площадью не менее чем 2 километра. Сатору не знал ее название, но он знал, для чего она была нужна. Это был барьер, блокирующий телепортацию. Такую же дикую магию использовал сияющий лорд-дракон. Другими словами, все шло, как он и рассчитывал. Но было бы хлопотно, если бы они лишь выглядели похоже, а действовали совершенно по-разному. Сатору тихо отдал приказ сообщением, а затем крикнул «Что ты наделал?» «Разве не ты хотел сражаться до смерти?» «Тогда тебе нельзя убегать, как в прошлый раз!» Сузуки Сатору использовал заклинание из кристалла. Это был далеко не самый эффективный способ его использования – Но сейчас это было необходимо. Этим заклинанием была расширенная магия акулий циклон. Обычно магию высокого уровня нельзя было поместить в кристаллы, но расширенная магия была исключением. Появился торнадо шириной в 100 и высотой в 200 метров. Черный ураган, охвативший Землю, разделил их. Кюр и Лим начал передвигаться. Его взор заслоняло торнадо, и он не видел Кюр и Лима, но способность Сатору обнаружила массу сигнала в за торнадо. Когда Кюр Элим решил прорваться сквозь торнадо, Сатору бросился на него первым. Он не насторожен и не пытается уклониться, в какой он стороне. Тени, плывущие по торнадо, будто по океану, были шестиметровыми акулами, которые разрывали зомби на мелкие куски, но это было незначительно по сравнению с массивным телом Кюр Элима. При вхождении в торнадо немного зомби было уничтожено, но этим все и закончилось. На поверхности Кюр Элима было их бесчисленное количество – Огромная разница в размерах позволяла ему спокойно пройти сквозь торнадо, отделавшись потерей нескольких зомби. Огромный Кюр-Илим мог посчитать это заклинание лишь бессмысленным сопротивлением. Было странно для Сузуки Сатору выбирать именно его, но он должен был в кое-чем удостовериться. Он начал быстро думать, почему Кюр-Илим решил прорваться сквозь торнадо. Найдя ответ, он ответил «понятно». Надевая кольцо, он задавался вопросом «в чем была причина?». Но теперь все стало понятно. Обычно у драконов прекрасное зрение. Порой они могут даже видеть, что происходит с песчаным штормом. В таком случае ему не нужно было прорваться сквозь торнадо. Он мог просто направлять зомби с его конечностей в атаку, находясь при этом на безопасном расстоянии от торнадо. У надменного Кюр Элима не было причин нападать лично. Но почему же он решил действовать так? Ответом было то, что как и при «Взоре немертвого раба», Кюр Элим смотрел через глаза зомби, может он и использовал для этого магических зверей с невероятным зрением, но после обращения в зомби большинство из способностей терялось, поэтому зрение этих зомби могло быть лишь выше среднего, и Кюр Элим, скрытый тысячами зомби, не мог видеть сквозь это торнадо. Вполне вероятно, что он мог видеть и глазами зомби с его крыльев или ног, но его движение и то, как он двигал головой, чтобы захватить цель, ясно давали понять, что он использовал зомби с головы, а точнее с области глаз. У Сатору был план на этот случай. Он вытащил оружие гильдии из инвентаря и выпустил его. Вперед, посох Айнс Олгон! Запустить режим автоматического перехвата! Посох, повинуясь приказу, начал двигаться сам по себе. В то же время Сатору воспользовался брешью в обороне противника. Козырь, который могли использовать лишь игроки, прокачавшие класс затмения. Этот уникальный навык назывался «Цель всей жизни – смерть». Часы, предвещающие смерть, появились позади Сузуки Сатору, и он использовал мощные заклинания Накюр и Лима, прорывавшегося сквозь торнадо. Словно второй Сатору, посох использовал наиболее подходящее заклинание. В посох было вставлено 7 драгоценных камней божественного класса, соответствующих элементам солнца, луны, земли, огня, ветра, воды и времени, с возможностью использовать заклинание каждого из камней. Сперва он использовал заклинание «Камня огня». Это было божественным заклинанием областного типа – огненная буря. Волшебное пламя окутало голову Кюр Элима. Зомби, служившие ему глазами, были уничтожены, и зомби изнутри начали занимать их места. Но он уже предвидел это. Ему было нужно лишь ослепить Кюр Элима на мгновение. В то же время его ноги слегка замедлились, видимо из-за слепоты, что не могло не радовать. Сатору с посохом сошли с траектории Кюр Элима, чтобы он не раздавил их при разбеге, И использовали свои заклинания. Огромный магический круг образовался возле Сузуки Сатору. Это означало, что он читает сверхуровневое заклинание. Сузуки Сатору использовал покупной предмет и сократил время его чтения. И затем. Подношение темного урожая! Я Шабнигурат! Что-то похожее на черный ветер пронеслось мимо него. И хоть торнадо тоже подымала ветер, эти заклинания были принципиально разными: черный ветер не имел физического воздействия и физические средства не могли ему противодействовать. Сверхуровневое заклинание Яша Нигурат не было особо устрашающим. Оно имело ауру мгновенной смерти, поэтому было бесполезным против нежити, големов и других безжизненных существ, будучи эффективным против живых игроков и противников в целом. Было сложно представить кого-то на уровне Сусуки Сатору без иммунитета к мгновенной смерти, Откровенно говоря, маленькое странное заклинание, которое имело лишь ауру мгновенной смерти. Но с помощью умения класса затмения оно превратилось в злобную ужасную магию. Часы за Сатору пробили 12, и с прочтением заклинания стрелки начали двигаться. В это время Сатору уже начал приготовление к следующему шагу. Он не мог дать Кюр или ему времени на размышления. Сейчас все решится. Если он позволит противнику хоть немного укрепить свою защиту или же Яша негурат будет прерван, то это будет неминуемым поражением Сузуки Сатору. Он мог бы использовать остановку времени, но она была неэффективна в битве против сияющего Лорда Дракона. Значит и не сработает с настоящим телом Лорда Дракона Кюр Лима. Однако нельзя было сказать того же про зомби вокруг него. Если бы их защита была на том же уровне, что и у Кюр Лима, то все предыдущие атакующие заклинания не возымели бы эффекта, и сейчас бы не было столько поверженных зомби. Другими словами, у них не было никаких магических предметов. Надетые магические предметы наделяли владельца своими способностями и имели схожую с ним сопротивляемость. Например, надетая на Сатору ожерелье имела бы одинаковую прочность с таким же, лежащим на земле, но его было бы значительно сложнее сломать. В нынешней ситуации защита Кюр и Лима не распространялась на его зомби. Они считались не снаряжением, а скорее подконтрольной нежитью, висящей на его теле. Проще говоря, они были обычными зомби. Если он использует остановку времени, то это сработает на всех зомби, даже если сам Кюр Элим не будет ей подвержен. Они станут тюрьмой, сдерживающей его внутри. Это казалось ему отличным ходом, но кое-что не давало ему покоя. А именно, какова природа сопротивляемости к остановке времени у сияющего лорда дракона? У самого Сатору она была особенностью экипировки, но было не похоже, что на сияющем лорде драконии было что-либо надето, значит это была врожденная сопротивляемость. Если это так, то хорошо, но можно ли распространить ее на других, скажем каким-нибудь защитным заклинанием? Безусловно, заставить противника использовать подобные заклинания было бы весьма неплохо, но проблемы возникнут, если оно также сработает против козыря Сузуки Сатору. Именно поэтому он не решался использовать остановку времени. Вместо этого он произнес другое заклинание. Первым делом нужно выиграть время. Было бы плохо, если противник начнет игнорировать его и углубиться в защиту. Поэтому сперва следовало сбить его с толку. Его противник, как и подобает нежити, не поддался бы эмоциям. Но если он будет использовать различные атаки, заставив его забыть о защите, то этого будет достаточно. В то же время он отменил окулий циклон. Это было не самое подходящее время, но Сатора обнаружил собаку-зомби, которая все это время находилась позади Кюр и Лима. Она находилась так далеко, что без сверхзрения нежити он вряд ли бы заметил ее.